Глава двадцать первая. Мелагрен. Пьер рулит по внутренним тоннелям и гигантским трубам. То ли вытяжка, то ли ещё какие-то технические коммуникации. Здесь надрывно гудит. Даже сквозь герметично закрытый купол гравибайка слышно. И воздух снаружи раскалённый. Аж вибрирует. Но мой спутник явно знает, куда лететь. Тщательно выкручивает штурвал, отдавая команду эскину. Зато мальчишка, устав заглядывать на меня из-за отцовского плеча, Бесстрашно слезает с коленей папани и перебирается на мои. Ты кто? спрашивает с детской непосредственностью. Мило, улыбаюсь. А я Симка, сообщает гордо. Симка говорит для своего возраста вполне чисто, только чё больше похоже на с. Ты папин помощник? Киваю, понимая, чтобы дать Пьеру нормально вести. Оглядываюсь, но сзади никого не видно за гулом двигателей и не слышно. Да, совершенно серьёзно отвечает малыш. А ты? А я подруга. У папы нет подруг, авторитетно заявляет чадо. Мы работаем вместе, меняю показания. Папа работает один или со мной. Тут же выводит меня на чистую воду мелкий. Это только один разок, улыбаюсь. Можно? Можно. Великодушно разрешает дитё. Гравибайк тормозит возле странного шлюза, отгороженного круглым прозрачным люком. «Система охлаждения», — поясняет Пьер, высвечивая на панели часы. «Шлюзы работают автоматически. По очереди выпускают в космос раскалённый углекислый газ и всякие соединения, что собираются возле двигателей. По моим подсчётам, этот должен открыться через пять минут». Неравно смотрю то на панель с убегающими секундами, то назад. Не накроют ли нас тут же за эти 5 минут? А после до меня доходит. Это что же? Мы вылетим сразу в космос? Очень на это рассчитываю. Всегда тут летаю, но обычно за мной никто не гнался. Но я не могу, Авиола, я не могу оставить корабль. Это всего лишь корабль, а ты? Пьер, обернувшись, окидывает меня оценивающим взглядом, явно не вествуешь. Не всего лишь, мне нужно забрать его. Без меня. Я оплачу. Я не ввязываюсь в заранее проигрышные дела. А я слышала, что ты самая проигрышная можешь вытянуть. Потому что я трезво оцениваю перспективы. Люк наконец отъезжает в стену, и Пьер осторожно вводит корабль в шлюз. Оборачивается. Послушай, я не знаю, кому ты перебежала дорогу, но переги и ближайшие несколько дней будут шмонать, а к твоему кораблю наверняка не прорваться. Сзади люк закрывается, зато открывается второй впереди. В космос, куда с шипением вырываются отработанные газы. И мы вместе с ними, покрутившись в потоке. Мальчишка по-прежнему у меня на руках. Замолчал, в разговоры взрослых не вмешивается. «Виола!» — зову через ком. «Что там у тебя?» «Тут много всяких подозрительных личностей, Мэл!» Обиженно отзывается Виола. «Никого не впускай, я придумаю, как тебя забрать!» же принца. Принца? Он пытался со мной связаться, уточнил обстановку, сказал возвращается. Проверяю, действительно, и со мной пытался. Активирую вызов. На этот раз абонент удивительно быстро отвечает. R24. Ты где? Милагран явно недовольна, хотя могла бы порадоваться, что я ещё жив. Но ей-то что до этого? Уровень SPI 590, пробираясь внутренним садом. Каким садом, возмущается Мэл. Едавитом, отвечаю, ближайший путь. Баи припасы пополнял, хмыкает. Наполненность 93%. Прячусь за сгенерированными процессором репликами, чтобы не реагировать на её тон. Иди к Виоле, а то без тебя не догадаюсь. Она тебя впустит. Прорывайтесь сквозь ангар, можете воспользоваться плазмометтами. Слабоваты они для космической станции. Я бы лучше попытался аварийные коды открытия ангаров поискать, на крайнях взломать. Но, отвечаю, стандартное принято. Там разберемся. Вряд ли она обо мне так печется. Скорее всего, на корабле хранит что-то ценное. Сад действительно, как выяснилось, ядовитый. Не удивлюсь, если здесь прикапывают неугодных. К утру от них совсем ничего не останется. Никакой галактический патруль не найдет. Хищные лианы колючие живоглоты на длинных розовых стеблях, москиты размером с орла. Причем некоторые формы узнаю. Точнее узнает рефлекторная память этого тела и цифровая процессора. Кое-что явно завезено с той планеты, для которой создавали Ар-24. Со Старуса. Человеку здесь не поздоровилось бы. И это навевает вопросы. Какой же больной ублюдок тут такого насажал да понавыращивал? Для чего? Но киборгу совершенно нипочем. Условие долети от тех, которые ему во время колонизации приходилось преодолевать. Легко уходит от укусов, ещё и пищца умудряется сохранять. Даже собирает ядовитые колючки, которые в него выпускает один приличный на вид куст. Распихивает в какие-то дополнительные ёмкости в пальцах, пополняя мою коллекцию идиотических версий соблазнения. Дорогая, что ж ты так посинела? Я тебя всего лишь ласкал. Упс, прости, забыл, что у меня тут иголочка. Хмыкаю, погрузившись в моделирование ситуации. Как вдруг откуда-то с боковой дорожки раздается свирепая «Стой!». Притормаживаю, только сейчас замечаю двоих под экранирующей тканью. Вечная гонка. Сначала создать киборгов со сканерами, от которых не укрыться, а после ткань, которая помогает укрыться от сильных сканеров. И так до бесконечности. Я наблюдаю за их поведением, процессор обрабатывает данные. Недва заметные нюансы, которые сравнивает со своей базой. Но к выводу приходит практически одновременно. Это вряд ли погоня за нами. Скорее, мы же идти здесь что-то ищут. Приказ отклонён, произношу, продолжая путь, но немного меняю направление, чтобы не думали, будто пру на них. Кеймарк разочарованно бросает второй. Что ты здесь делаешь? подозрительно интересуется первый. Ага. А ты На всякий случай запускаю сканирование всего сада. Кто их знает, за чем охотятся. Исполнение хозяйского приказа, преодоление расстояния до Ангара по кратчайшей траектории, отвечаю. Процессор не возражает, так и есть. Но идеи, может, и предпочитают не встревать в разборки, но дул своих лучевиков с меня не сводит. Тоже мне разрешение, будто я останавливался. Иду, не сбавляя темпа, но и не ускоряясь, обрабатываю данные сканирования. Ого, зетка, метров в 30 по курсу. Процессор моментально выводит информацию. Мелкий зверёк оттуда же, со старуса. Ох и намучились мы с ним. Точнее, не я, конечно, мучился. Это внезапно срабатывает память тела. Похож на крупного летучего грызуна, вроде белки летяги, но при этом непонятным образом умудряется поглощать всё, чем бы в него ни не стреляли. А потом в какой-то момент создавал вокруг себя тайфун и выпускал обратно то, чего успел набраться, в качестве, так сказать, бумеранга. Киберди, разумеется, не называли его, просто присвоили идентификатор Z с каким-то длинным номером. У учёных, возможно, есть своё название, если они успели хоть частично его изучить. Но в кругах баркандеров, которые, конечно же, прознали и попытались извлечь свою выгоду, зверёк так и остался Z-кой. Выходят кто-то умудрился затащить его аж сюда, и эти двое за ним охотятся? Идиотизм людской неискореним, и желание некоторых самосознанных киборгов отстранить нас от власти в такие моменты кажется логичным, как никогда. Эта мелочь ведь половину станции может ухайдакать. Хотя еще одно воспоминание всплывает в памяти процессора, передается в мозг. Кому-то из киборгов, похоже, удалось ее, если не приручить, то установить контакт. Пробовали разные модели поведения. Колонизация – это ведь скорее интеграция в новую природу, чем перекраивание ее под себя. Кто-то поделился с зеткой пайком, прикормил. И зверек даже перестал запускать свои смерчи рядом с модулем. Один из сотни, обитающих на той территории. И все же первый контакт был достигнут. Темп не сбавляю, но и зону сканирования не сужаю. Двое сзади продолжают сидеть под тканью, однако сейчас уже держу в фокусе те несколько процентов защиты, которые ткань не дает. Может, они что-то другое тут высматривают? Зетка бесшумно шуршит в ядовитой для нас листве, пытается тихо убраться с опасного места. Судя по данным системы, зверек напуган, сердце колотится, усы дрожат. Похоже, он сбежал от своих обидчиков, да и перемещение по космосу не пришлось по душе. Мужиков больше не видно. Меняем, соответственно, тоже. Мои сканеры ещё фиксируют, но их долы уже развернулись. Запускают свои собственные приборы, прочёсывают местность по нескольким срезам. Ускоряюсь, конец сада близко, погони пока не слышно. Теперь надо рассчитать, как прорваться на виолу. Зетка забирается на дерево и какое-то время бежит параллельно со мной. Ха. Престанавливаюсь, оборачиваюсь. Зетка вдруг с разбегу прыгает пытался отклониться, но она планирует с помощью крыльев, чтобы шмякнуться прямо мне на темечко. Да это же процессор выдаёт непереводимую на людской язык комбинацию, которой киборги между собой идентифицировали того приручённого зверёныша. Но, ну, разумеется, такого легче всего было заманить, и какая-то сволочь этим воспользовалась. И он меня узнал, что ли? Ну, моего чурбана в смысле. Запах тела и всё такое. А объект несет угрозу, сообщает мозгу процессор, просчитывая с точки зрения той задницы, в которой мы находимся сейчас. Объекту присвоен статус «домашний любимец хозяйки», «необходима защита». Сам не знаю, зачем поправляю. Может, мне в детстве котика или песика хотелось. Отец покупал, конечно, но только всяких модифицированных и безопасных, искусственное тело с начинкой из нано-роботов. По сути, тех же бездушных киборгов, которым можно придать модель поведения. А при желании просто отключить. Принято. Процессор становится всё более покладистым, и это радует. По крайней мере, до уточняющих вопросов он ещё не дорос, и привычка взаимодействовать в паре с собственным мозгом мне на руку. Осторожно снимаю лютягу с головы и прячу за пазуху, и только потом задумываюсь, что же на это скажет Мэл.